Приложение В. Тибетская книга мертвых. Краткое изложение. Тибетская книга мертвых, составленная в восьмом веке великим буддийским мастером Падмасабхавой, описывает наставления, с помощью которых опытный буддийский лама ведет умирающего буддиста к освобождению или помогает ему пройти через бордо, посмертные состояния, сознание, К благоприятному перерождению. Эти наставления очень полезно использовать и сегодня, пока мы живы и здоровы, как часть нашей повседневной буддийской практики. Они подготавливают нас к приближению смерти и бардо, служат дорожной картой к освобождению. Тибетская книга мертвых на тибетском языке называется «Бардо тхедол», В буквальном переводе «бардот-хёдол» означает «освобождение через слушание в промежуточном состоянии». Почему через слушание? Квалифицированные буддийские ламы наставляют умирающего человека, мелодично нашептывая или повторяя нараспев эти строфы ему на ухо. Лама, или буддийский учитель, практикует эти мощные и эффективные эзотерические методы в течение многих лет, если не всю жизнь. Предполагается, что умирающий, в свою очередь, тоже выполнял эти практики и визуализации на протяжении всей своей жизни, и, что еще важнее, развивал в себе большую преданность и доверие к ламе. Мотивация ламы – уменьшать страдания всех существ. С таким сильным настроем лама ведет умирающего человека к освобождению или благоприятному перерождению. Тибетскую книгу мертвых читает не только лама, но иногда и другие практикующие монахи или миряне, которые желают поддержать умирающего. Практики включают в себя… Описание шести видов Бардо, составляющих цикл рождения, жизни и смерти. Введение в наивысшую природу ума, природу Будды, которая составляет изначальную суть всех чувствующих существ. Другими словами, это осознание пустотности всех явлений и всеведение постижение изначального сияющего ума. В тексте «Великое лекарство, которое побеждает цепляние за концепцию реальности» «Шаги в медитации на просветленный ум» Шачен Рабджан, 1871-1926, держатель одной из традиций тибетского буддизма, описывает природу Будды следующим образом. «Природа Будды безупречна» это глубокая безмятежная, неискаженная таковость, необъятное пространство сияния, не возникающий, непрекращающийся изначальный покой спонтанно присутствующая нирвана. Помимо этого в тексте тибетской книги мертвых содержится: практика, в которой умирающий развивает осознавание различных аспектов ума. Практика, которая помогает осознавать все, что умирающий видит и переживает, как отражение его ума. Практика простираний, во время которой человек выполняет поклоны и визуализирует перед собой различные будда-формы, эманации просветленных существ. Визуализация этих величественных форм и отождествление с ними позволяют практикующему очистить свою карму посредством признания негативных привычек, которые он приобрел в течение жизни. Медитационная практика, во время которой умирающий признает свою негативную карму и принимает решение не повторять действия, которые ее вызвали. Описание процесса распада первоэлементов, из которых состоит физическое тело. Это поучение позволяет квалифицированному буддийскому ламе провести человека через последовательные стадии умирания. Практика, позволяющая человеку в процессе умирания отбросить негативную карму и перенести свое сознание в чистую страну, уменьшая или устраняя негативную карму. Таким образом, умирающий может пройти через бардок перерождению без прошлого бремени. Способы, с помощью которых лама может освободить умирающего от страданий, которые испытывают все живые существа в цикле существования, то есть рождения, жизни и смерти. Практики визуализации и декламации – которые помогают умирающему объединить свой ум с умом просветления. Строфы-прибежища, в которых умирающий выражает преданность трем драгоценностям буддизма — Будде, Дхарме и Сангхе. Строфы-прибежища, в которых умирающий выражает свою преданность Буддам и Бадхисатвам. Буддисты тибетских традиций, практикующие эти благопожелания, повторяют их над умирающим в течение многих недель, пока он проходит через бордо умирания и бордо сияния. Пусть все существа получат пользу.